Глава 819. Это был он. В окрестностях хребта черных туч, на вершине одной из гор. На толстом стволе поваленного дерева сидел молодой человек, облаченный в черные одежды. Его глаза были закрыты, а ладони сведены вместе в жесте концентрации. Странный черный свет окутывал всю его фигуру, подрагивая и мерцая, словно свеча на ветру. Очевидно, он пребывал в состоянии медитации. Рядом с ним стояли на страже мужчина в кроваво-красном одеянии и старик в черном балахоне. Нетрудно догадаться, что этот молодой человек был тем самым таинственным жнецом, перебившим десятки людей в пространственном кармане и в конечном итоге сошедшейся в схватке с Бай-Юньфеем. Солнце уже практически скрылось за вершинами гор, когда внутренняя духовная энергия юноши наконец более или менее стабилизировалась. Негромко кашлянув, чтобы прочистить пересохшее горло, он открыл глаза. «Молодой мастер, вы в порядке?» — тут же спросил у него Сюэ Вэй. «Я использовал слишком много духовной силы. Других серьезных проблем быть не должно». успокаивающе махнул рукой молодой человек. Он выглядел спокойным, но в глубине его глаз полыхало угрожающее пламя. Его аура время от времени неуверенно подрагивала, и в эти моменты по лицу юноши пробегала едва заметная гримасса. Прошло несколько секунд, прежде чем он полностью вернул духовную силу обратно в свое тело. Черная энергия рассеялась, обнажая его лицо, которое внезапно словно зашевелилось и поплыло, меняя свои черты. Все это время он скрывал свою истинную внешность. Изменения коснулись не только мышц и кожи, даже кости черепа изменили свое положение и структуру в процессе перевоплощения. Мало кто из духовных практиков не способен маскироваться, Но очень немногие владели техниками такого высокого уровня. Большинство техник так или иначе использовало духовную силу для удержания речины, Это было их главным недостатком, поскольку в любом серьезном сражении практически невозможно было удерживать концентрацию для поддержания фальшивой внешности. Тем не менее, этот молодой человек, даже после стольких сражений, включая крайне интенсивную баталью с Бай Юньфейем, так ни разу и не продемонстрировал истинного обличья. Это означало, что использованная им техника была куда выше уровнем, нежели у большинства практиков. Такие духовные навыки были невероятно редки. Эта техника по своим эффектам ничуть не уступала искусству изменения внешности Дзинмин Фэна. Можно было даже подумать, что это она и есть. Если бы Бай Юньфей увидел истинное лицо этого загадочного убийцы, то у него бы отвисла челюсть, поскольку под маской жнеца скрывался Мо Ни. Этот человек попадался на его пути уже несколько раз. Впервые В качестве молодого мастера из провинции Западного Рубежа именно Мони уже несколько раз пытался его убить. «Расскажите, что произошло во время сражения за несравненные королевские пилюли?» – скомандовал Мони, отрешенно глядя вдаль. «Да, молодой мастер», – ответил Сюи после чего подробно изложил все, чему был свидетелем, заканчивая сценой появления практиков над рекой осколков и поглощением аромата пилюль. «Столько людей осталось в живых», — пробормотал Муни. «Похоже, я убил лишь незначительную часть. Вдобавок мне не попался никто из тех, кого я должен был устранить». Во время экспедиции от его руки пали десятки и десятки практиков, но в глазах Мони это была лишь незначительная горстка. Кроме того, оказывается, он планировал убить нескольких конкретных людей в пространственном кармане. Целая алхимическая печь несравненных королевских пилюль была обращена в медицинский аромат и впоследствии поглощена. Неожиданная концовка, размышлял тем временем в вслух Мони. Он перевел взгляд на Сюевея. «Эти практики, что поглотили аромат, чтобы полностью его усвоить, им придется потратить какое-то время, так?» Ответил ему не а второй старейшина. «Естественно. Королевские пилюли — это легендарное сокровище древних, они обладают мощной энергией. Но усвоение одной такой пилюли пришлось бы потратить не меньше десяти дней. Но многие из тех юнцов поглотили куда меньше аромата». так что могут управиться быстрее. Я же говорил тебе до экспедиции, чтобы ты добыл хотя бы одну пилюлю. Пусть их основное назначение — прорыв на ступень короля духа, но тебе бы этого хватило, чтобы достичь средней стадии. Какого черта тебя понесло сражаться с Бай-Юньфеем? Какой-то жалкий пророк духа сдался он тебе. Более того, ты его даже не прикончил в итоге. У меня нет слов». Этот старик в черном был тем, кому Мони ранее обращался по имени Черный Дракон. Да, та самая сущность, ради убийства которой в лесу духовных зверей ранее собралось столько могущественных практиков, и которая впоследствии была вынуждена заключить духовный пакт с Мони, один из восьми владык духовных зверей, Черный Король Дракон. На дне глаз Мони заплясали огоньки, но он не стал пытаться отрицать свою ошибку. Вместо этого он задумчиво проговорил. Я его недооценил. Духовные предметы, которые он использовал, оказались неожиданно мощными и коварными. Я не смог в должной мере адаптироваться во время сражения. Это и позволило ему в итоге довести меня до столь плачевного состояния. Однако причина, по которой я не отправился за несравненными королевскими пилюлями, заключалась в другом. Я осознал, что там было нечто даже более ценное, и захотел заполучить это во что бы то ни стало. И в процессе я столкнулся с Бай Юньфэем и начал с ним сражаться. «О!» — поднял брови черный король-дракон. «Нечто более ценное, чем королевские пилюли, и что же это?» Жгучее желание вспыхнуло на миг в глазах Мони. Средоточие! Средоточие? В замешательстве повторил дракон, затем округлил глаза. Ты же не на великие регалии намекаешь! Средоточие души! Мони кивнул именно. Этот пространственный карман был делом рук камня средоточия. Поверить не могу! возбужденно воскликнул черный дракон. его глаза с каждой секундой разгорались все ярче. «Ты нашел камень средоточия! Где он? Ты смог его заполучить?» После этих слов лицо Мони стало мрачнее тучи. Он действительно был в том месте, куда меня перенесло, но я не сумел его заполучить. Вероятнее всего, артефакт сейчас у Бай Юньфэя. «Что — Что? — взревел старик раненым зверем. — Камень средоточия достался кому-то другому! Как ты мог такое допустить? Ты не только его не убил, но и позволил забрать средоточие. Как можно быть таким бесполезным? Черный дракон, следи за языком, когда разговариваешь с молодым мастером. Мгновенно вспыхнул Вэй. Мони поднял руку, останавливая его гневную тираду. Затем наградил черного короля дракона ледяным взглядом. Это были крайне необычные обстоятельства. Бай Юньфэй не зря на особом счету у «Школы ремесла». Его чутье и знания артефактов, без сомнения, намного превосходят мои. В том, что ему повезло обнаружить камень средоточия, нет ничего необычного, но это не страшно. Мы можем позволить ему какое-то время придержать артефакт у себя». «Очень скоро, как только наступит нужное время, мы заберем его обратно». Ха, «Лучше бы этот момент настал как можно раньше. Если средоточие души признает его своим хозяином и поделится своим наследием, ха, умыкнуть у него артефакт тогда будет практически невозможно». Очевидно, черный дракон был крайне раздосадован. Он коротко фыркнул и замолчал, отвернувшись. «Молодой мастер». «Какие наши дальнейшие планы?» Поспешил рассеять тишину Сюевей, глядя на выражение лиц своих спутников. «Первым делом нужно уладить проблему с несравненными королевскими пилюлями». «А «Э, с пилюлями?» – переспросил Сюевей обескураженно. «Что вы имеете в виду, молодой мастер?» «Аромат королевских пилюль в настоящий момент находится в телах тех, кто его поглотил, верно?» «Пока практик не усвоит его, аромат будет просто дремать в его теле», — рассудительно проговорил Мони. «Найди Гуйвея, пусть приведет Гуйну. Ты же говорил, что он до сих пор не освоился с могуществом короля духа. Ну вот и отлично, мы накормим его до отвала». «Молодой мастер планирует заставить Гуйну использовать «Темное искусство кровавой души, чтобы выкачать духовную силу вместе с ароматом королевских пилюль из тех юнцов, осенила Сюэвея». Мони кивнул. «Так и есть. Если аромат в их телах еще не полностью усвоен, то Гуину сможет впитать его вместе с их жизненной силой». «Понял», — ответил Сюэвей, и тут же исчез, словно призрак. Мони посмотрел на окрашенные алым горные вершины, раздумывая о чем-то про себя. Затем шевельнулся, призывая черную иглу из кольца, и рассеянно повел рукой, заставляя артефакт кружить вокруг его пальцев и ладони. Бай Юньфэй, наша следующая встреча состоится очень скоро, и для тебя она станет последней. Глава 820. Камешек божественного класса. У Бай-Юньфея и остальных не было никаких особых причин задерживаться у реки Осколков. Все дела здесь были завершены, так что группа полным составом отправилась в долину Черных Туч. Младшее поколение выглядело неважно, все были изрядно истощены борьбой за пилюли и поглощением медицинского аромата, так что три короля духа завернули их всех в пузырь энергии, избавив от необходимости, прилагать какие-либо усилия для перелета в Школу Теней. Путь прошел спокойно, по прибытии также не случилось ничего необычного. После недолгого разговора между двумя сторонами представители Школы Ремесла были припровождены в отведенные им покои на отдых. Бай Юньфэй всю дорогу до Школы Теней преимущественно молчал. Его мысли как будто занимало нечто иное – так что даже по прибытии он почти не участвовал в беседе. В конце концов, распрощавшись с Джанкаем и остальными, он заперся в своих покоях. Лянь-Лин-Миня несколько встревожило явное желание юноши поскорее отправиться на отдых. «Вам не кажется, что юнь Фэй ведет себя немного странно? Он выглядел таким рассеянным все это время...» «Может, он разочарован тем, что ему не досталось аромата несравненных королевских пилюль?» Но тот факт, что он не участвовал в последнем этапе борьбы за пилюли, действительно удручает. С его-то талантом. Если бы он смог вобрать немного медицинского аромата, то определенно прорвался бы на ступень короля духа в самом ближайшем будущем. Неудивительно, что он подавлен», — вздохнул Сун Линь. Думаю, нам стоит избегать разговоров на эту тему, когда он рядом. Разумеется, все их переживания были беспочвенны. Бай Юньфэй витал в облаках вовсе не из-за упущенных возможностей. Скорее уж наоборот, если на то пошло. Он сгорал от нетерпения и предвкушения, не в силах дождаться, пока останется один. Махнув на прощание Лун Ланю, он, наконец, заперся в своих покоях вместе с Сяо Ци. «Юньфэй, что происходит? Такое ощущение, что ты прячешь ото всех какую-то страшную тайну». Сяо Цы, конечно же, мог ощущать отголоски эмоций Юньфея из-за связи духовного пакта. «Это кое-что хорошее», — возбужденно улыбнулся Бай Юньфэй. «Я не мог достать это при всех, и это меня убивало все это время». «Хорошее?» — чирикнул Сяо «Что именно? Ты нашел какое-то сокровище в пространственном кармане?» «Вот, гляди!» Бай Юньфэй с важным видом извлек что-то из складок одеяния и продемонстрировал стрижу. «О, булыжник?» Сяо Ци в замешательстве склонил голову набок, рассматривая камень. «Юньфэй, этот камешек и есть твое сокровище? Ты точно здоров?» «Это необычный камешек. И что в нем особенного?» «Это...» Юньфэй пошевелил пальцами, подбирая слова. А вот сейчас и выясним. По-прежнему сбитый с толку радужный стриж наградил друга выразительным взглядом, после чего устроился в сторонке, приготовившись наблюдать. Юньфей тем временем оккупировал стол и принялся изучать свою находку. На первый взгляд это был обычный серо-бурый галыш овальной формы, размером с куриное яйцо. Поверхность камня была гладкой и блестящей, Без единой отметины, словно он долгие годы пролежал на дне быстрой реки. Даже духовное зрение не позволило получить какой бы то ни было дополнительной информации об этом камне. Закончив осмотр, Бай Юньфэй вздохнул, признавая поражение. Но самое интересное было впереди. С блеском в глазах Юноша дотронулся до камня, позволив знакомым строчкам описания возникнуть перед его мысленным взором. «Уникальный предмет. Класс предмета – божественный, средний грейд. Элементальное сродство, пространство, земля. Требуется для улучшения 700 зарядов души». Четыре короткие строчки, всего несколько слов, но глаза Юньфея буквально вспыхнули от несдерживаемого ликования – Ненадолго, впрочем, поскольку он тут же сдвинул брови в недоумении. «Божественный класс!» «Ага, это определенно регалия, такая же, как и шарф стражи души»,» вынес он мысленный вердикт. Техника апгрейда позволила ему удостовериться в подлинной сути находки. Проблема заключалась лишь в том, что как он не вертел этот камень, сколько не осматривал, Юньфей никак не мог понять, Что же делала непонятный артефакт регалий? Но техника апгрейда не могла ошибаться. Если она идентифицировала камень как артефакт божественного класса, то это без сомнений был артефакт божественного класса. Если он чего-то не понимал, то причина могла заключаться лишь в недостатке способностей или затраченных усилий. Но все же странно, в описании лишь класс – Сродство и условия улучшения, где атака, защита или хоть какой-нибудь атрибут или особый эффект? Но в голове Юньфея воцарился сумбур. Пока что он выяснил лишь одно — этот камень был регалией. Но как понять, какими особыми свойствами он обладает? — Сдается мне, здесь кроется что-то еще, что не позволяет мне увидеть остальные параметры, — нахмурился юноша. Он припомнил, что ранее, в первый раз, когда он нашел камень апгрейда, ему уже доводилось сталкиваться с чем-то подобным. Описание тогда тоже было неполным, лишь когда он улучшил печать катастрофы, Юньфей сумел разобраться в его скрытых характеристиках, и он до сих пор так и не разобрался, почему у кирпича изменилось элементальное сродство, то ли из-за апгрейда, то ли из-за изменения класса. Мысли Юньфея перескочили на шарф Стражи Души. Параметры шарфа Стража Души не были скрыты с самого начала, они лишь были помечены как запечатанные и вступили в силу после апгрейда. Оба этих артефакта имеют божественный класс, так в чем же дело? Или это проблема с самим предметом? Но здесь даже не отображены запечатанные параметры. К слову, Шарф Стража Души также больше не реагирует на этот камень. Интересно, почему? Юноша дотронулся до повязки на лбу. Он отчетливо помнил то ощущение резонанса между двумя артефактами. Почему эта связь нарушилась? Словно одна из сторон прекратила получать и передавать сигналы другой. Он попробовал влить в камень толику духовной силы. Не добившись реакции, он попробовал повторить ту же операцию с шарфом «Стражи души», но снова безрезультатно. «В таком случае остается лишь одно. Надеюсь, я увижу хоть какие-то изменения». После того, как все усилия оказались тщетны, Юнь Фэй решил прибегнуть к крайним мерам. «Апгрейд!» — скомандовал он мысленно. не отрывая взгляда от камня и чувствуя, как поток духовной силы исчезает в недрах артефакта. Успешный апгрейд, уникальный предмет, класс предмета, божественный, средний грейд, элементальное сродство, пространство, земля, уровень апгрейда, плюс 1, духовная совместимость, 2%, требуется для улучшения 700 зарядов души. Бай Юнь Фэй замер на мгновение. после чего в его глазах промелькнуло разочарование. Лишь духовная совместимость возросла, больше ничего. Появится ли у него дополнительный эффект на плюс десять? Подбодрив себя этой мыслью, Юньфэй продолжил. «Апгрейд». Неопределенное время спустя уровень апгрейда наконец достиг плюс пять. Если не считать увеличение духовной совместимости... Артефакт не претерпел никаких изменений, зато последние три неудачные попытки улучшить камень до плюс пяти заставили Юньфея вспомнить, какая это морока — улучшать божественные предметы. «Фу, это даже сложнее, чем с шарфом Стража Души», — поморщился Бай Юньфей. «Он дошел лишь до плюс пяти, но уже лишился половины запаса духовной силы, что за несуразица». Каждый апгрейд отнимал 700 зарядов души, а каждая неудача понижала уровень апгрейда на единицу. Другими словами, он только что потратил 7700 зарядов души. Это было даже больше, чем требовалось на двойную вспышку дракона. Благодаря артефактам, запас духовной силы Бай Юньфея давно перевалил за 10 тысяч зарядов души. Но тем страшнее казались озвученные цифры. К счастью, у него было кольцо души Юнь, да и его естественное восстановление духовной силы было довольно быстрым. Так что восполнить потери энергии было делом недолгим. Апгрейд. Успешный апгрейд, уникальный предмет, класс предмета, божественный, средний грейд, элементальное сродство, пространство, земля, уровень апгрейда плюс 6. духовная совместимость – 15%, требуется для улучшения 700 зарядов души. Как и прежде, после улучшения в описании почти ничего не изменилось. Старательно искореняя раздирающие душу сомнения, Бай Юнь Фэй вздохнул и приготовился продолжать, но в этот самый момент это был едва слышный голос. Чей-то голос внезапно раздался в его покоях. а Как хорошо! Глава 821. Сяо Фан. Незнакомый голос, прозвучавший в тишине пустых покоев, вызвал у Юньфея столь сильное потрясение, что он вскочил на ноги, выронив камень из рук, словно это был раскаленный уголек. Все потому, что источником звука был этот самый камень. Голос был звонким, но сонный хрипотцой, как будто говоривший был только что проснувшимся маленьким мальчиком. — Кто здесь? Кто говорит? — даже Сяо Цы очнулся от своей скучающей неги. Быстро поведя головой по сторонам, Стриж тщательно просканировал комнату духовным зрением в поисках чужака, однако здесь были только Бай Юньфэй и он сам. — Я? Эй, парень! «А что ты со мной сделал?» Прежде чем Юньфэй успел сказать что-либо еще, с пола снова послышался голос, но на этот раз в нем отчетливо угадывалось смятение. а Бай Юньфэй обескураженно почесал голову. Камень тем временем окутался оранжевым ореолом, и с появлением этого теплого свечения шарф стража души отреагировал знакомым ощущением резонанса. «Это...» «Ты говоришь?» Юньфей посмотрел прямо на артефакт. «Ну, разумеется, я. А кто еще? Или у тебя со слухом проблемы?» Последовал саркастический ответ. В воздухе в трех дюймах над артефактом возникло изображение точно такого же камня. Эта голограмма поворачивалась и наклонялась, словно изучая окружающее пространство. «О, это ты. Стало быть, я все же оказался в твоих руках». Это хорошо, одним разочарованием меньше. Иллюзорный двойник артефакта качнулся пару раз, будто кивая. Выглядело это до да нельзя странно, надо признать. У Юньфея возникло четкое ощущение, что камень только что окинул его беглым взглядом, но у него даже не было глаз. Это несоответствие сбивало юношу с толку. Какой бы странной ни казалась ситуация, Юньфэй не чувствовал никакой явной угрозы. Если бы не это, он бы уже зашвырнул этот странный булыжник куда подальше. «Что... что ты за штука такая?» «Я тебе не штука. Фу, в голове у тебя штука. Я дух. Дух артефакта, понятно? Ни разу не видел, что ли? У тебя же есть страж, так? Что за идиотские вопросы?» Язвительные голосы с камня вверг бай Юньфея в еще большее замешательство, но разговорчивый артефакт явно не собирался останавливаться. Погоди-ка! вдруг ахнул камень. Страж? Страж, почему я не чувствую его присутствия? Что происходит? Голограмма артефакта за время этой тирады поднялась в воздух, остановившись на уровне глаз юноши. и уставилась на шарф «Стража души» на его голове. Юньфей вдруг почувствовал, что пульсации от повязки становятся все сильнее и сильнее. Дух из камня каким-то образом общался с артефактом у него на голове. «Ничего, ничего нет! Почему я не чувствую присутствие стража?» раздался спустя пару секунд потрясенный возглас. Эллюзорный камень чуть наклонился, уставившись прямо в лицо Юньфея, И юноша отчетливо ощутил исходящие от него волны гнева. «Что ты сделал со стражем? Почему я могу почувствовать его сознание?» Что-то в голове Бай Юньфея начало содрогаться от каждого произнесенного камнем слова. «Я? Что я сделал?» – озадаченно переспросил он. «Тебе знаком этот артефакт?» Он раньше обладал сознанием? Когда я его нашел, он уже был таким. Я почувствовал внутри него ментальное пространство, однако никакого сознания там не было. Невозможно. Страж был в порядке, когда я видел его в последний раз. Да, чуть туповат, возможно, но, по крайней мере, он мог говорить. Что с ним могло произойти? Прорычала голограмма, едва не брызгая слюной. Честно, понятия не имею, пожал плечами Юньфэй. Как я уже сказал, он уже был таким, когда я его нашел. Более того, он был запечатан. Мне пришлось изрядно постараться, чтобы снять все ограничения. «Запечатан?» — опешил камень. «Ты сказал, запечатан? Это правда?» «Чистейшая». «Запечатан. Дух артефакта впадает в такое состояние, только если сильно поврежден. Кто мог сотворить такое со стражем?» пробормотал камень, обращаясь скорее к самому себе, нежели к бай -Юньфэю. После недолгого молчания он снова поднял глаза на юношу. «Ты уже стал мастером стража. Ты сказал, что он был запечатан, и ты снял печать. Для этого нужно быть императором или около того «Ах, да!» Что ты сделал со мной до этого? Что это было? И почему ты не спросил разрешения, прежде чем копаться внутри меня?» П «Погоди секунду». Юнь Фэй поднял руку в примирительном жесте. «Ты просто завалил меня вопросами. Позволь сперва мне кое-что узнать, хорошо? Что ты такое? Дух этой регалии? Как камень мог стать регалией? Что ты умеешь?» «Естественно. Я дух этого камня-средоточия», — кивнула голограмма. «Я регалия, известная как средоточие души. Мое имя Сяо Фан». Так назвал меня мастер Тяньхунь. «Камень средоточия», — повторил Юньфэй. «Каково предназначение камня средоточия?» «Ты даже этого не знаешь», — ужаснулся Сяофан. «Камень средоточия — это пространственный артефакт высочайшего класса. Внутри меня заключены тысячи и тысячи километров пространства, своего рода отдельный мир в миниатюре». «Километры пространства?» Юньфэй выпучил глаза. То есть этот камень работает как пространственное кольцо, только с гигантским внутренним объемом? Пространственное хранилище подобного размера. Что это за монструозный артефакт? Обычное пространственное кольцо вмещало лишь несколько кубометров и более или менее качественное несколько десятков. Лиловое духовное кольцо Юньфея. скрывало в себе пространство объемом почти сотню кубометров, и это уже считалось экстраординарным. Но если сравнивать с тем, о чем говорил дух камня Средоточия, то это была лишь капля в Безбрежном море. «Пространственное кольцо?» — фыркнул Сяофан. «Как подобные поделки вообще можно сравнивать с камнем Средоточия? Это тебе не просто большая комната, это маленький мир». «Условия внутри камня-средоточия мало чем отличаются от внешних. Ты же сам это видел, нет?» «Мало чем отличаются от внешних? Как я мог это видеть?» — моргнул Юньфэй. «Погоди. Ты имеешь в виду пространственный карман? Этот карман, в котором я был недавно, был миром камня-средоточия?» «Ну, не совсем. Это была лишь искусственная оболочка, а не сам мир камня-средоточия». У тебя не было права на вход, однако маленький мир служил прообразом этой оболочки. Я лишь создал вторичный пространственный карман, в который могли бы попасть посторонние. Проще говоря, это был внешний слой мира камня средоточия, его расширение. Ух! Бай Юньфэй лихорадочно прокручивал в голове объяснение Джанкая о природе пространственных карманов, пытаясь наложить прежнюю картинку, на сказанное сяофаном. От новых откровений у него голова шла кругом. «Получается, этот пространственный карман создал ты вот так просто?» «Ну, что-то вроде того. Я создал эту внешнюю оболочку, но ваша толкотня внутри ее разрушила. Это было лишь слабенькое пространство, не рассчитанное на мощные энергии. Со всеми этими сражениями внутри я никак не мог уберечь его от коллапса. Пришлось всех вас оттуда вышвырнуть». Юньфэй моргнул еще пару раз, переваривая информацию. В голове не укладывалось, что Сяо Фан обладал могуществом создавать пространственные карманы. В этой истории еще были белые пятна, так что юноша неуверенно продолжил. «В таком случае зачем все это было нужно?» а вот этого я тебе сказать не могу». «А? Что?» От неожиданного ответа Бай Юньфэй воскликнул в полный голос. Спохватившись, он добавил уже тише. «Почему не можешь?» «Это важная информация. Она доступна лишь моему мастеру, коим ты не являешься». «Твоему мастеру?» – переспросил Бай Юньфэй. «Камень средоточия принадлежит мне. Разве это не делает меня его хозяином? Почему я не могу быть твоим мастером?» «Ты думаешь, подержал в руках и сразу мастер? Я тебе что, какой-то обычный артефактный мусор? Святая простота!» Сяофан презрительно покачал головой. «Камень Средоточия — это великая регалия, а я, Сяофан, ее дух. Я и есть Камень Средоточия, а Камень Средоточия — это я. Без моего дозволения Камень Средоточия никогда не признает тебя хозяином и не позволит себя использовать». «Что за...» Бай Юньфэй потерял дар речи. Раньше он и представить не мог, что ему придется договариваться с духовным предметом. Это был третий раз, когда ему довелось столкнуться с регалией, но этот опыт кардинально отличался от того, как он взаимодействовал с нефритовым троном и шарфом стражи Души. Это был целый пласт новых знаний, И к смятению и шоку Юньфея даже примешивалась капелька благоговения. Что ж, и что я должен сделать, чтобы добиться твоего признания? Глава 822. Условия. Вне всяких сомнений для Юньфея подобное было в новинку. Подумать только, переговоры с духовным предметом. Впрочем, теперь многое становилось понятным, например, почему он не мог видеть характеристики камня-средоточия. Пока Сяофан не признает Бай Юньфея полноправным хозяином, эффекты артефакта будут оставаться для него недоступными. Изображение камня моргнуло в воздухе, заслышав вопрос Бай Юньфея. Несколько секунд артефакт выдерживал паузу, будто размышляя про себя. Ха, что ж, «Чтобы стать моим мастером, ты должен выглядеть приемлемо в моих глазах». А метафорическая капля пота выступила на виске юноши. Тяньхунь всегда говорил, что достойный человек должен обладать несгибаемой волей и чистым сердцем, и не терять решимость даже перед лицом тысяч смертей, а он не должен убивать по прихоти, как, к примеру, тот молодчик в черном балахоне». «Насчет него я все сразу понял. Учиненная им резня едва не нарушила мои планы. Ха, на его фоне ты выглядишь куда лучше. Ты, конечно, не практик элемента пространства, как я надеялся, но у тебя уже есть страж». «Сяофан, о чем ты говоришь? Какие еще планы?» — не выдержал Юньфэй, вклинившись в его бормотание. «Ты хочешь сказать, что вся эта борьба за несравненные королевские пилюли была всего лишь испытанием?» «Ты пытался найти того, кто мог бы стать твоим мастером?» «Именно. Таков был мой план», — ответил артефакт. «Я очень долгое время пребывал в безвременье. Сквозь трещину в этом ничто я сумел, наконец, дотянуться до того места, где мы впервые встретились. Долгое время я лежал там и набирался сил, но никто так и не появился». Даже если бы кто-нибудь пришел, шанс того, что меня обнаружат, был исчезающе мал, так что у меня не было выбора, пришлось немного пошуметь. Я решил использовать королевские пилюли, чтобы привлечь внимание практиков и собрать их здесь, в надежде найти подходящую кандидатуру на роль мастера». «Это...» «Тайна пространственного кармана и легендарного сокровища алхимиков оказалась весьма своеобразной». Больше всего поражало то, с какой легкостью Сяо Фан рассуждал о бесценных пилюлях. Честно признаться, это выбивало из колеи. А если вспомнить, что камень средоточия был мощнейшим пространственным артефактом, более того, великой регалией, что еще хранится в его недрах, если он так легко пожертвовал несравненными королевскими пилюлями ради теста? то какие еще сокровища хранятся внутри камня с древних времен? От последней мысли у Юньфея в глазах вспыхнули огоньки любопытства и воодушевления. «Сяофан, а ты можешь сказать мне, по каким критериям ты судишь о том, достоин кто-то или нет?» «Ну что ж», — протянул Сяофан, — «для начала ты мне скажи, что ты со мной сделал ранее». Как ты сумел усилить синхронизацию между нами без моего ведома или согласия? Синхронизацию? дернул бровью Бай Юньфэй. Что ты имеешь в виду? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Не понимаешь? воскликнулся Уфан. Это что? Шутка! Я уже сейчас слабо ощущаю странное чувство солидарности между нами. Ты явно что-то сделал, чтобы укрепить эту связь, пока я спал. «Собственно, это меня и разбудило. В противном случае мне пришлось бы еще несколько десятков дней восстанавливаться после коллапса кармана». «О, ты говоришь об апгрейде, а синхронизация, вероятно, это то же самое, что и духовная совместимость». «Ну да, это можно назвать и духовной совместимостью, но апгрейд — это еще что такое?» «Апгрейд — это мой особый метод улучшать и усиливать духовные предметы». «Улучшать? Ты ремесленник?» «Да, я ученик школы ремесла». «Теперь понятно. Похоже, этот способ переплавки вызвал такой эффект». «Нет, стоп. Как такое может быть? Это абсурд! Будто камень средоточия так легко переплавить. Даже император духа на такое не способен. Не шути со мной». «Это... Что ж, буду честен». Это крайне необычная способность, которая позволяет мне легко улучшать любой артефакт. Необычная способность? Что ты имеешь в виду? Что такое этот твой апгрейд? Ну, проще показать. Бай снова взял в руки камень. Апгрейд. Успешный апгрейд, уникальный предмет, класс предмета, божественный, средний грейд, элементальное сродство, пространство, земля... Уровень апгрейда – плюс шесть. Духовная совместимость – 15%. процентов. Требуется для улучшения семьсот зарядов души. Какое-то время в покоях царило молчание. И, наконец... Что за... А, что... Погодите секунду. Что, что все это значит? Что ты сделал? Что ты сделал? Шокированный Сяофан запинающимся голосом затребовал у Юньфея объяснений. Ну, сам посмотри... «Это и есть апгрейд, о котором я говорил. К счастью, мне повезло. Улучшение закончилось успехом». «Не шути со мной. Что это за бред? Это невозможно!» — не успокаивался Сяофан. «Ты лишь произнес одно слово. Ты даже пальцем не пошевелил, а связь между нами снова укрепилась. Что это за магическая техника? Э -э -э, постой!» Сяофан вдруг замолк на мгновение, погрузившись в себя. «Пространство! Пространство внутри средоточия увеличилось! Как такое может быть? Это тоже ты сделал?» «Пространство увеличилось?» — переспросил Бай Юнь Фэй. Единственным, что он мог видеть, было лишь увеличение духовной совместимости артефакта. Но если так подумать, то усиление артефакта должно было вызвать какие-то изменения, просто они пока что были скрыты от него». «Значит, улучшение в том числе увеличивает объем пространства внутри камня-средоточия». Он без особого удивления кивнул. «Это и есть моя особая техника, апгрейд. Так я могу усиливать духовные предметы». «Это... это...» Сяо понятия не имел, как отреагировать на происходящее. «Уму непостижимо. Это бессмыслица какая-то». Неужели я так долго пробыл в Черной бездне, что мир преобразился до такой степени? Нет, вряд ли дело в этом. Какой сейчас год? Год, 2015, по календарю Тяньхунь. 2015? -й? Значит, я прозебал в этом безвременье целое тысячелетие. Тысячелетие? Бай Юньфэй тряхнул головой, силясь себе это представить: Безвременье? Что это вообще такое? И как ты мог существовать там на протяжении веков? Это особый слой пространства за пределами существующих планов бытия. Мой мастер сошелся в ожесточенном сражении с врагом, и меня затянуло в разлом, через который я и угодил в эту черную бездну на целую тысячу лет. «Послушай, этот твой апгрейд?» — продолжил он после короткой паузы. «Что это все-таки такое? Какая-то новая техника?» которую изобрели ныне живущие духовные практики? Это определенно не то, что кто-то изобрел. Как я уже говорил, это моя особенная способность. Я единственный человек во всем мире, владеющий этим навыком. Что касается принципов его работы, я еще сам не до конца разобрался. Факт в том, что я могу усиливать артефакты усилием мысли. Усилием мысли? Ну это ж безумие. Бай Юньфэй пожал плечами. Не то, чтобы он мог что-то на это ответить. «Ну, в таком случае продолжай усиливать камень средоточия, а я попытаюсь понять, что тут происходит», — вздохнув, предложил Сяо Юньфей ответил далеко не сразу. «Если я помогу тебе, будет ли это означать, что ты признаешь меня мастером?» Глава 823. Апгрейд Камня Средоточия «Чего?» — поперхнулся Сяофан. «Ты со мной торгуешься?» «Да», — последовал невозмутимый ответ. «Моя техника апгрейда впечатляет, так? Если я усилю способности Камня Средоточия, так и не став его хозяином, не будет ли это означать, что я стараюсь для кого-то другого?» Но если артефакт мой по праву, то его улучшение в моих интересах, и я приложу к этому все усилия. Ху! Сяофан никогда не сталкивался со столь рациональным подходом. Но в словах юноши определенно присутствовало здравое зерно. Его странная техника улучшения артефактов была воистину чудом из чудес. Ощущения от апгрейда были просто непередаваемые. Возможность в один момент стать заметно сильнее манила Сяо как ничто другое. Вопрос был серьезным и требовал некоторого времени на размышления. Юнь Фэй был терпеливым человеком, поэтому не торопил Сяо Фана и спокойно дожидался его ответа. «Эта техника апгрейда поразительна. В этом нет никаких сомнений. Даже Тянь Хунь не был способен на подобное». Такая удивительная способность нарушает законы здравого смысла. Неважно даже, откуда она у него, главное, что она работает. Я определенно должен позволить ему себя улучшить. Я не просто становлюсь сильнее после апгрейда. Каждое улучшение повышает нашу совместимость. Если все так и продолжится, то у меня и выбора-то не останется, кроме как признать его своим мастером. Так что почему бы и нет? В конце концов, он был тем, кто нашел меня и успешно прошел испытание. «Хорошо», — наконец сдался Сяофан. «Я соглашусь, если останусь доволен итогом улучшений». «Это правда?» Глаза Бай Юньфея радостно блеснули. Откровенно говоря, он не думал, что артефакт согласится, по крайней мере, не так быстро. Но расслабляться было пока рано. «И насколько же мне нужно тебя улучшить, чтобы ты остался доволен?» «Если ты сможешь расширить пространство камня на одну десятую, то я признаю тебя мастером». «На одну десятую? А сейчас сколько? Пока пространство увеличилось лишь на пять процентов». «Всего пять процентов?» — слегка удивился про себя Бай Юньфэй. «Но этого было достаточно. Если улучшение до плюс шести дало прирост внутреннего объема артефакта на 5%, процентов... то апгрейд до плюс десяти почти наверняка позволит достичь озвученной камнем величины. «Отлично. Решено. Я приступаю», — кивнул Юнь Фэй и сосредоточился на артефакте. «Апгрейд». Услышав это слово, Сяофан заметно дрогнул. Он с предвкушением ожидал того незабываемого ощущения. У, больно! Ты, ты, ты что наделал? Ты меня обманул?» Вместо испытанной им ранее волны блаженства Сяо Фан вдруг почувствовал острую боль, голограмма камня замерцала, отражая его смятение и панику. «А? «Тебе больно?» Бай Юнь Фэй удивленно поднял брови от такой реакции. Немало озадаченный, юноша на мгновение задумался, после чего его лицо просветлело. Юнь Юньфей неловко улыбнулся и почесал затылок. «Извиняюсь, Забыл. Попытка улучшения завершилась неудачей. Уровень апгрейда понизился. Неудача? Апгрейд может закончиться неудачей? Ну, успех можно назвать успехом, только если есть шанс провала. Но не переживай. Еще несколько попыток, и все вернется на круги своя. Не заговаривай мне зубы. Каковы шансы на успех и провал? Это ужасно. Я даже чувствую, как пространство внутри Камня Средоточия уменьшается». Но что важнее, это действительно больно! Сяо Фан разошелся не на шутку, пылая от гнева и возмущения. «А-а-а-а...» «Э -э…» Юньфей лишь удивленно покачал головой. Ему никогда даже в голову не приходило, что может чувствовать артефакт при неудачном апгрейде, не говоря уже о разрушении. Не волнуйся, никакого вреда неудачный апгрейд тебе не причинит. Все восстановится после успешного улучшения. Он кашлянул, восстанавливая душевное равновесие. Затем подсознательно дотронулся до груди, где под одеждой находился кулон удачи, и прошептал «Апгрейд». «Успешный апгрейд!» Ох, как же хорошо!» Не успел Юньфэй узнать результат, как от камня донесся блаженный стон. «Апгрейд!» Юноша воспринял это, как сигнал продолжать. «Успешный апгрейд!» «И снова все прошло удачно!» Камень средоточия был улучшен до плюс семи. О, «Я чувствую, я стал еще сильнее! Так приятно! Еще! Я хочу еще!» Еще один приглушенный стон прозвучал в покоях, но Бай Юньфэй по какой-то причине застыл на месте. Он чувствовал, что если все так продолжится, то он может увлечься, и все закончится разрушением артефакта. Юноша нахмурил брови, напряженно раздумывая. «Как я мог забыть?» Вдруг хлопнул он себя по лбу. Затем взмахнул левой рукой, и на его ладони появился небольшой камень. Это был камень гарантированного апгрейда плюс 8. Прижав его к камню средоточия, Юньфэй продолжил. «Апгрейд!» Все прошло без эксцессов, поэтому он уже без лишних колебаний извлек из пространственного кольца камень апгрейда плюс 9. и улучшил регалию еще раз. Сяофан изнывал от блаженства. Его стоны стали настолько громкими, что Юньфэй даже начал опасаться, как бы кто не услышал их снаружи и не напридумывал себе лишнего. Наконец, на ладони юноши появился новый белый камень размером с гусиное яйцо. Камень гарантированного апгрейда плюс десять. Лицо Юньфея выглядело да нельзя серьезным на этот раз. Нет, он не переживал насчет возможного провала при апгрейде, он мысленно готовился к результатам улучшения. Как ни крути, могло получиться так, что поставленная Сяофаном цель не будет достигнута, а пытаться беспечно улучшить великую регалию до плюс одиннадцати, надеясь лишь на удачу, было бы верхом идиотизма. так что можно сказать, это был решающий момент. Глубоко вздохнув, Юнь Фэй приложил камни друг к другу. «Апгрейд. Успешный апгрейд, уникальный предмет, класс предмета, божественный, средний грейд, элементальное сродство, пространство, земля, уровень апгрейда плюс 10, духовная совместимость 25%, требуется для улучшения 700 зарядов души». Даже после улучшения до плюс десяти в описании камня-средоточия не появилось ни одной новой строчки, но Юньфэй уже не придавал этому особого значения. Всё его внимание было сосредоточено на артефакте. Не видя характеристик, он мог лишь гадать, какие изменения происходили с этой великой регалией, но и это его сейчас не волновало. Наблюдая за тем, как камень Апгрейда распадается на белесый туман и втягивается внутрь духовного предмета, Юньфэй полностью сконцентрировался на том, чтобы прочувствовать течение энергии внутри загадочной белой дымки. Было ли дело в том, что он уже был неплохо знаком с этим процессом, или же причиной была уникальная природа регалии, но на этот раз Юньфэй отчетливо ощутил пульсацию различных энергий при улучшении артефакта. Неуловимое чувство захлестнуло его сознание, но юноша быстро отрешился от эмоций, пытаясь нащупать нечто важное, что уже стремительно угасало и растворялось внутри регалии. В считанные мгновения воздух вокруг камня-средоточия вернулся в норму, Словно ничего и не происходило. Пока Бай Юньфэй был целиком поглощен попытками ухватить ускользающее откровение, охи и вздохи Сяофана внезапно прекратились. А затем раздался его удивленный возглас. «Это... Планарные законы! Во имя небес! Что это было?»